16. Ханна и впрямь станет заботой. Ей, бедняжки, еще нет одиннадцати, но ее ужасно мучают зубы. Она может есть только мягчайшую пищу, ее пока не сажают за стол со взрослыми, из-за неаппетитной привычки жевать мясо, пока она не высадит из него все соки, а потом выкладывать непроглоченные серые комья на край тарелки. От того, что Ханна так мало ест, она плохо растет». Она выглядит как шестилетний и притом худосочный ребенок. Из-за всего этого у нее уже заметно искривлен позвоночник, но Анна не позволяет называть искривление горбом. Анна уверена, что дочь выправится, как только ее избавят от доставляющих страданий зубов. Но когда это произойдет? Зубные врачи в Нью-Йорке редки, но Ханну сводили к одному из них. Лечение состояло в том, что врач при помощи инструмента, именуемого «пеликан», высверлил несколько ее молочных зубов, чтобы дать дорогу растущим постоянно. хана все это время визжала с громкостью, удивительной для такого крохотного существа. Она живая, ходячая зубная боль, и, похоже, помочь ей нечем. Кроме зубов, и, вероятно, из-за них, она страдает, как выразился врач Катара, мушей, и из-под повязок, которые преданная Эмилина меняет каждый день, Течет мерзкая желтая жижа. Судя по всему, Ханну ожидает глухота. Анне уже трудно любить такого ребенка. У Элизабет доброе сердце, и она жалеет сестру, но Ханна не откликается на жалость. Она полна злобы. Она дергает Элизабет за красивые каштановые кудри и визжит, протестуя против судьбы, заточившей ее в маленьком некрасивом теле, исполненном боли. Роджер зовет ее мелкой врединой... И Элизабет сердится на него за это, хотя во всем остальном боготворит своего отважного, здорового, красивого брата. Она не сомневается, что Ханна станет ее заботой и обузой.